Глава 8. Рассказ попугая. Попугай продолжал рассказывать и рассказывать. Он в красках описал устройство подземной страны. Необъятных размеров пещеры, подсвечиваемой внутренним солнцем. Бирюзовое небо, разноцветные закаты по четырем сторонам, караваны лимонных, бледно-розовых и белых облаков. Окушить облака задали же они теперь печали. Прозрачные реки, водопады, у подножия которых плескались голубые рыбины с алыми плавниками. Фениксы, сгорающий дотла и возрождающийся из пепла раз в 500 лет. Лунные тельцы, немножко нелепые, но добрейшие существа, производящие лунное желе, универсальный материал, из которого можно было силой мысли выдумать любой предмет или конструкцию. При этом глаза инженеров восхищенно блестели. Сложность такой конструкции ограничена только представлениями и силой воображения выдумывающего, то есть развивал направление мысли попугай. Если предположить, что талантливый инженер способен в деталях представить себе механизм, скажем, швейцарских часов, но только от и до, со всеми полагающимися пружинками, винтиками, и шестеренками, то свойство лунного желе полнее позволяли выдумать швейцарские часы. Поющее море, шлестящее прибоем по бесконечным пляжам, покрытым белым, чуть звенящим под накатами волн песком. Пестрые косяки самых удивительных рыб, крабы, кораллы, черепахи, огромные жемчужины в раковинах, блестящих глубоко под толще прозрачной, чуть пузырящейся словно шампанское воды. Единороги, грифоны, Василиски, волшебные книги, хранящие знания об устройстве Норландии, а заодно и обо всем на свете. Пробочные бутылочные деревья, лиловая пружинистая трава, не видающие цветы. Описание Норландии казалось инженером совершенно невероятным. Поверить во все эти чудеса было невозможно. Но и не поверить уже тоже не получалось, ведь прямо рядом с ними сидели и разговаривали живые свидетельства существования волшебной страны. Как зачарованные слушали они попугая. Время от времени то один, то другой инженер украдкой заглядывал в кабину, чтобы еще раз убедиться, что огневка Финелла, она поражала их воображение сильнее всего. Не привиделось им жарким диакавтистским вечером, а существует на самом деле. Ораторский азарт все больше распалял попугая, размахивая крыльями он с места в карьер перешел к истории с Василисками, Питеру, Саймоном и Пенелопой и в красках описал подробности финальной битвы. И вот, рассказывал он, располясь, влекомой огневочной тягой, воздушные шары, несущие вооруженных лавандовой водой и яростных отрутов горностаев, ворвались в небо на территории замка. Позвольте, внезапно встрепенулся Судимитис. Но это же невозможно. Что значит невозможно? Когда, как, например, в этот раз попугай был из запалом собственной речи Он не готов был терпеть каких бы то ни было сомнений у своих слушателей. Ну, смутился Димитрис, понимаете, огневка, бьющая крыльями изнутри и воздушного шара, никак не могла бы потянуть его вперед. Ведь все вызываемое движение воздушных масс находилось бы в пределах замкнутого контура. Нет, не понимаю, По-прежнему несколько раздраженно отозвался попугай. Коллега имеет в виду. Вмешался и задал эксцентрипс что воздух, от которого могла бы оттолкнуться огневка, с той же силой давит на заднюю часть шара. И в результате шар должен был бы остаться висеть на месте. Господа, приподнял голос попугай. Я излагаю вам факты, и только факты. Мы все видели это своими глазами. Эскадра воздушных шаров, влекомых огневками, атаковала замок Васильевских. Это так же верно, как то, что я попугай, а мы гортензия, паровоз. "Моншер, не кипятись", откликнулась своим бархатным низким голосом, мадам Гортензия. Тут следует заметить, что до этой минуты мадам Гортензия общалась с инженерами исключительно с помощью гудков, шипения пара и других подобных звуков, в целом свойственных и обычным паровозам. Им и мы в голову не могло прийти, что их горячо любимая мадам Гортензия может прекрасно излагать свои мысли вслух. К тому же, слегка грассируя местами, переходя на французский, «Мадам, это поразительно, воскликнул Ксантипп. Мы знакомы с вами уже больше 15 лет. И только сегодня открывается, что, оказывается, мы с вами можем вести беседу. Не обижайтесь, Моншер, этого не должно быть произойти. Но сегодня мы нарушаем тысячу правил не сепа? не так ли? Что ж, это было очевидно так ли. Возразить инженером было нечего. Конечно же, в любой другой ситуации к изумлению не было бы предела. Но сейчас они уже словно погрузились в сказочный мир Мифландии. И вступление в диалог мадам Гортензии показалось сим одновременно и удивительным, но в то же время как бы вполне уместным. Вот «Ну, так вот, коллеги, продолжал попугай. Считаете вы это возможным или не считаете? Но шары приводились в движение именно огневочной тягой. Несомненно, вступил в беседу горностай летчик. Я лично участвовал в атаке, сам находился в одной из корзин и готов поклясться, что шарами управляли огневки. и во время маневров, и в момент атаки, когда мы все ринулись на замок. А я, пропел рассмеявшись Финелла, была в одном из таких шаров, и, конечно же, набетел туда, куда мы хотели его направить. Мы верим вам, проникновенно протянул Станопов, прижимая руки к груди. Но поймите, это противоречит всему, что мы знаем. Мы должны просто обязаны увидеть все это своими глазами. Друзья переглянулись. А обстоятельства дела представились им внезапно в несколько ином свете. Действительно, они хотели просить инженеров только об одном помочь как-то поскорее известить и доставить в Фландрию Пенилопу, а главное Питера и Саймона, находившихся сейчас неизвестно где. Однако же их путешествие могло занять еще неопределенно долгое время. Кто знает, чем обернутся эти драгоценные дни для жителей Фландрии, которая сейчас неуклонно погружалась под воду истечаемо бесконечным потоком волшебного, но, к сожалению, совершенно необратимо наколдованного дождя. А инженеры были тут как тут. Вот они со всеми их инженерными навыками, многие из которых могли бы оказаться весьма и весьма полезными в создавшемся положении. И, кажется, они были бы очень непрочь побывать в волшебной стране, воочию увидеть ее чудеса и, видимо, попробовать найти им свое объяснение или применение. Так уж они устроены эти инженеры. Переглянувшись, наши друзья поняли друг друга без слов. Попугай рассказал инженерам про то, как волшебник Ха-ха весьма удачно придумал продуть мы от откопыт Васильевских пожаров, а затем весьма неудачно решил еще и сполоснуть ее напоследок, по ошибке сколдовав безотменное дождевое заклинание про то, как стремительно погружаются под воду их любимая страна. И в какой опасности оказались сейчас все ее жители, собравшиеся на лунном холме. Инженер восприняли проблему со свойственным горячностью, но и конструктивностью, немедленно начав прикидывать возможные варианты спасения волшебной страны. Посоветовавшись, решили поступить так. Станополус немедленно отправится в Англию, чтобы разыскать там Питера и Саймона. И Георгос и попугай разыщут Пенелопу, жившую здесь неподалеку, и вернётся с ней в Диакофту. Оксанти и посол Димитрис вместе с летчиком Финеллой и дочбеллой подготовятся к скорейшему путешествию обратно в Мефландию. Соберут необходимые инструменты, походное снаряжение, провизию и подготовят лодки. Уксанти посол на такой случай имелись две превосходные каркасно-надувные байдарки. Завтра же не теряя времени, вся компания за исключением Станопуса отправится в обратный путь. Мадам Гортензия не горела желанием лишний раз отправляться в опасное в ее возрасте путешествия. И решено было задействовать имевшуюся в распоряжении инженеров небольшую самодвижущуюся дрезину, используемую для осмотра и починки железнодорожных путей. Лихорадочные сборы продолжались почти всю ночь.